— ну, цветочные феи. — Да, феи цветов, — кивнула Маград. — Смотри, у меня есть волшебная... — Каких? — Что каких? — Каких цветов? — протянула Маград. — ну, я, например, Маргаритка, фея Маргаритки. А вот она, — Маград всячески старалась не смотреть на матушку, — в общем, она ромашка, а она... — Ежиха я, — сказала нянюшка Як. Подобное дополнение к сверхъестественному пантеону потребовало серьезных размышлений. «Не можешь ты быть феей ежихой!» — немного подумав, ответила дитя. «Нету такого цветка». «А ты откуда знаешь?» «У ежей колючки». «У роз тоже колючки. И у чертополоха». о «А у меня есть волшебная палочка», — сказала Магрот. Она только теперь осмелилась бросить взгляд на фею Ромашку». «Пожалуй, нам пора», — сказала матушка-ветровоск. «Ты оставайся здесь с этой, как ее там, маргариткой, а мы пойдем и проверим, все ли в порядке у твоей бабушки, хорошо?» «Спорим, никакая это не волшебная палочка», — предложила девочка, не обращая внимания на матушку, а вместо этого уставившись на магрот с чисто детской способностью найти слабое звено в любой цепи. «Спорим, что она ничего у тебя не превращает» ну начала маград спорим сказала девочка спорим ты ни за что не превратишь вон тот пенек в в в тыкву спорим на триллион долларов у тебя это не получится вижу вы двое отлично поладите сказала фея ежиха а мы скоро вернемся два помла летели на небольшой высоте вдоль лесной тропинки может просто совпадение спросила нянюшка я «Не может!» – отрезала матушка. «На малышке даже красная платьице!» «Когда мне было пятнадцать, у меня тоже было красное платьице!» – возразила нянюшка. «Да, но твоя бабушка жила по соседству, да и волков в округе никаких не водилось!» – сказала матушка. «Ага, кроме старого самкинца, жильца бабушкиного!» «Вот это как раз совпадение!» Впереди между деревьями стал заметен голубоватый дымок. Откуда-то сбоку донесся шум падающего дерева. «Дровосеки!» — воскликнула нянюшка. «Если неподалеку дровосеки, то все в порядке. Один из них врывается в дом...» «Это детишкам так рассказывают», — сказала матушка, когда они прибавили ходу. но ну, ворвется твой дровосек, а бабушке что, легче от этого? Ее-то к тому времени уже съедят». «Никогда не любила эту сказку», — пожала плечами нянюшка. Всем ровным счетом плевать на бедных беззащитных старушек. Тропинка неожиданно вывела их на опушку леса. Между деревьями виднелся огородик, в котором несколько жалких стебельков боролись за место под скудным солнцем. Посреди огородика высилось сооружение, которое не могло не быть домиком с крытой соломой крышей, поскольку таких неаккуратных стогов просто не бывает. Ведьмы спрыгнули на землю, Оставили свои мётлы висеть в кустах и, подбежав к двери, принялись барабанить по дереву кулаками. «Возможно, мы опоздали», — сказала нянюшка. «Наверное, волк уже». Через некоторое время внутри домика послышались шаркающие шаги, а потом дверь чуть-чуть приоткрылась. Из сумрака на них глянул подозрительный глаз. «Чего?» — спросил тихий дрожащий голос откуда-то из-под глаза. «Ты бабушка?» — требовательно спросила матушка-ветровозг. «А вы, милочки, уж не сборщики ли налогов?» «Нет, мэм, мы...» «Феи», — поспешно закончила фея-ежиха. «Знаешь ли, милая, не в моих привычках открывать дверь всяким незнакомым людям», — сказал голос, и в нем послышались нотки недовольства. «Особенно тем, которые даже посуду вымыть не удосуживаются после того, как я оставлю им целую миску почти свежего молока». «Мы хотели бы только переговорить. Это займет всего несколько минут», — сказала фея Ромашка. «Да не уж -то. А удостоверение, милочка, у тебя имеется?» «Это та самая бабушка, совершенно точно», — кивнула фея Ежиха. «Семейное сходство на лицо, Кроме того, у нее большие уши». «Послушай, это не у нее большие уши!» — огрызнулась фея Ромашка. «Это у волка будут большие уши!» «В том-то все и дело. Когда ты, наконец, научишься элементарной внимательности?» Бабушка с интересом прислушивалась к спору. Целую жизнь она верила во всяких фей и, наконец, впервые их увидела. То еще переживание. Матушка-ветровоск заметила удивленное выражение ее лица.